Он шептал ей в уши, кто она такая, она Мэри Броуди, мать небрачного ребенка, и бесконечно повторял слово, которым заклемил ее отец, когда выгонял из дому ту грозную ночь. «Я слышу натреснутый колокольчик Дженнет, сказал наконец Ренвик. «Вы готовы приняться за лепешки?» Она кивнула головой, не отвечая так как что-то сжимало ей горло, и когда доктор легонько взял ее за локоть, чтобы помочь пройти по усыпанному галька берегу это прикосновение было нестерпимее всех страданий, какие она когда-либо испытывала. «Все готово! Все готово!» — кричала дженнет суетясь возле них. Столы, и стулья, и все уже в саду, как вы приказали, и лепешки свежие сегодня утром пекла. Чудесно!»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 После этого замечания он погрузился в неловкое молчание. А Мэри вдруг вспомнился тот единственный в ее жизни случай, когда она вот так же сидела за столом наедине с мужчиной. Это было в прикливо нарядном кафе Берторелли. Она ела мороженое, а Деннис сжал ей ногу под столом и чаровал ее живостью и блеском речей. «Как не похож на ту обстановку этот тенистый деревенский сад», наполненный ароматом сотен цветов. Как не похож на Денниса ее нынешний спутник, который не болтает о заманчивых поездках за границу и даже, увы, не ласкает под столом ее ногу. Как раз в эту минуту он укоризненно качал головой. «В конце концов, вы съели только две», — проворчал он, обиженно глядя на нее, и добавил с остановкой, «а я сказал семь. Они такие громадные»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 — Не надо мне ваших денег, доктор, — говорила Дженет своим протяжным голосом, напоминавшим звуки волынки. — Мне одно только удовольствие — угостить вас и эту милую барышню. — Возьмите, Дженет, иначе рассержусь.